Но Бриллинг исчез. Посмотреть вверх Раст Петрович догадался, лишь услышав натужное хрипение. Иван Францевич нелепо, неестественно, завис над землей. Его начищенные штиблеты подергивались чуть выше головы Фондорина. Из-под Владимирского креста, оттуда, где на крахмальной рубашке расползалось багровое пятно, Высовывался острый, обломанный сук, насквозь проткнувший новоиспеченного генерала. Ужаснее всего было то, что взгляд светлых глаз был устремлен прямо на ф а н д о р и н а «Гадость!» — отчетливо произнес шеф, морщась не то от боли, не то от брезгливости. «Гадость!» — и сиплым, неузнаваемым голосом выдохнул. «Азазель!» У Фандорина по телу пробежала ледяная волна, а Бриллинг похрипел еще с полминуты и затих. Словно дождавшись этого момента, из-за угла зацокали копыта, заклацали колеса. Это прикатили пролетки с жандармами. Генерал-адъютант Лаврентий Аркадьевич Мизинов, начальник третьего отделения и шеф корпуса жандармов, потер покрасневшие от усталости глаза. Золотые аксельбанты на парадном мундире глухо звякнули. За минувшие сутки времени переодеться не было, а уж поспать тем более. А вчера вечером н а р о ч н ы й выдернул Лаврентия Аркандьевича с бала по случаю т е з и м е н и н с т в а великого князя Сергея Александровича. И началось. Генерал с неприязнью взглянул на мальчишку, который сидел сбоку, взъерошив волосы и уткнувшись расцарапанным носом в бумаге. Две ночи не спал, а свеж... как ярославский огурчик. И ведет себя так, будто всю жизнь просидел в высоких кабинетах. Ладно, пусть колдует. Но каков бриллинг, это просто в голове не укладывается. Что, Фондорин, долго еще? Или вас опять какая-нибудь идея отвлекла, Строго спросил генерал, чувствуя, что после бессонной ночи и утомительного дня у него самого больше никаких идей появиться уже не может. «Сейчас, а ваше высокопревосходительство, сейчас!» – пробормотал м о л о к о с о с «Еще пять записей осталось. Я ведь предупреждал, что список может быть зашифрован. Видите, какой шифр хитрый, половину букв не разгадали». А я тоже всех, кто там был, не помню. Ага, это у нас почт-директор изданий. Вот это кто. Так, а тут что? Первая буква не расшифрована. Крестик. Вторая тоже крестик. Третья и четвертая. 2 М. Потом опять крестик. Потом Н. Потом Д под вопросом. И последние две пропущены. Получается... «Плюс-плюс ММ плюс, плюс, плюс НД плюс-плюс». «Чушь какая-то», — вздохнул Лаврентий Аркадьевич. ч а б р и л л и н г в два счета догадался бы». «Так вы уверены, что это был не приступ, б е з у м и я н е в о з м о ж н о представить, чтобы...» «Совершенно уверен, ваше высокопревосходительство», — уже в который раз сказал Эрас Петрович. Я явственно слышал, как он сказал «Азазель». Стоп, вспомнил. У Бежецкой в списке был какой-то... Командер. Надо полагать, это он. к о м а н д о р это чин в британском и американском флотах, пояснил генерал. Соответствует нашему капитану второго ранга. Он сердито прошелся по комнате. «Азазель, Азазель». Что еще за зазель такой на нашу голову? Ведь получается, что мы ничегошеньки про него не знаем. Московскому расследованию б р е н г а грош цена. Поди все вздор. Фикция в р а к е И террористы, и п о к у ш е н и я на цесаревича. Убирал к о н ц е получается. Посунул нам каких-то мертвецов. Или вправду кого-то, Из дурачков нигилистов подставил».